Глава 10. Незванным гостем оказался Мик Фрейзер с цветами и бутылкой шампанского. Ей стоило выгнать его. Но у нее не осталось сил еще на один акт из затянувшейся комедии. Розмари позволила ему войти, надеясь, что если они окончательно разрешат свои проблемы, он, наконец, оставит ее в покое. Подобрав под себя ноги, женщина рассеянно наблюдала, как Мик моет фрукты и красиво раскладывает их по широкой тарелке, открывает шампанское и разливает его по хрустальным бокалам. Такая привычная, знакомая до боли картина. Раньше Мику нравилось заботиться о ней, баловать, делать приятные романтические сюрпризы, но как недолго длилось то счастливое время, когда она верила и надеялась, что все у них получится. Водрузив шампанское и фрукты на поднос, он повернулся к ней с очаровательной улыбкой, и Розмари поймала себя на мысли, что внешний Мик все еще очень нравится ей. Высокий блондин со спортивной фигурой, с красивыми глазами и хорошим вкусом. Им было неплохо вместе. Ей казалось, что они понимают друг друга. И вот к чему они пришли спустя семь лет супружества. Оказывается, все эти годы Миг завидовал ей, ревновал и изменял. Она хмуро наблюдала, как он приближается, ставит на диван под нос, усаживается возле ее ног, скидывает пиджак и ослабляет узел галстука, как подает ей бокал. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтя. У него очень сильные руки, красивые и умелые. Как это очаровательно и низко. Испытывать физическое влечение к бывшему мужу, который предал. Или совершенно естественно. У нее не было близости с мужчиной несколько месяцев, а она здоровая женщина с инстинктами и желаниями. Вот его пальцы ласково касаются ее голой щиколотки, изумрудные глаза темнеют, отражая знакомый огонек вожделения. Розмари, нехотя убирает руку Мика со своей ноги, отрицательно качает головой. Здравый смысл берет верх над разыгравшимся либидо. «Так нельзя». Минутная слабость только запутает их отношения, даст Фрейзеру надежду на то, что никогда не сбудется. Тебе не стоило приходить. Произнесла она тихим шепотом, пригубив сладковатое игристое из бокала. Плохая идея. Ты читал газеты? Да. Кивнул Мик. Мы можем сказать, что это правда. Розмари удивленно вскинула брови, взяв в тарелки кусочек персика. Что правда? Решила уточнить она. Наш развод всего лишь пиарход. Широкая улыбка обозначила на щеках Мика соблазнительные ямочки. Именно эта мальчишеская улыбка и вводила ее в заблуждение много лет. «Никого не удивишь подобным явлением». «Это неправильно, Мик. И мы развелись по-настоящему, потому что разлюбили друг друга». И «Я не разлюбил тебя, Росс». Серьезно, сказал Фрейзер, заглядывая в прищуренные в недоверии глаза Розмари. «А деньги? Я верну все, что истратил». «Но ты не исправишь то, что уже сделано». Я никогда не смогу доверять тебе, Мик. Я не дам тебе повода не доверять, — пообещал Мик. Его пальцы обхватили колено Розмари. Я прошу тебя, Рос, поверь мне. В последний раз. Я жизнь положу, чтобы все исправить. Пальцы медленно скользнули выше, но женщина остановила Мика, перехватив его за запястье. Секс только усложнит и без того непростую ситуацию. Произнесла она фразу, осознав, как часто слышала нечто подобное в голливудских слащавых мелодрамах. Но он всегда помогал нам, где мы не могли договориться словесно. Вспомни, как жарко заканчивались наши ссоры и без лишних разлагольствований и суеты. Согласись, случившееся сложно назвать ссорой. Горько усмехнулась Розмари. Я позволила тебе зайти по одной причине. Я хочу, чтобы ты понял. Между нами все кончилось. И я не передумаю. Голос ее был тверд и непреклонен. Микс судорожно втянул воздух, напряженно глядя в ее глаза. И я не отступлю. — упрямо сказал он. Розмари с сожалением улыбнулась, мягко коснулась щеки кончиками пальцев. — Придется, Мик. Поверь, мне тоже сложно. — Черт, а с два тебе сложно! — вспылил Фрейзер, порывисто выпрямляясь в полный рост. Розмари смотрела на него спокойно и сдержанно. Она знала, что выдержки Мика надолго не хватит. — Я значил для тебя не больше, чем комнатная собачонка, чем гребаный шкаф, к которому ты привыкла. Стоило ему потерять вид, чуток треснуть, и все, на помойку. Не устраивай сцен, Мик. Я очень устала. Попросила Розмари, потирая виски. Я услышала тебя, ты меня. Хватит мотать друг другу нервы. Мы приняли правильное решение, когда расстались. Ты приняла. Мик грозно указал на нее пальцем. Не я. Все, что я делал, хоть и было безумием, но... Что? Роз тоже встала холодно, посмотрела на него. Я хотел, чтобы ты увидела меня, поняла, что я существую, что могу нравиться, могу быть любимым. «Я и так это знала», — кивнула Розмари. «Ты доказывал себе, а не мне. Не вини меня в том, в чем виноват ты один». «Оба, Розмари! Мы оба виноваты!» Раздался хлопок двери, и разгневанная парочка одновременно повернулась. Эштон, нахмурившись, удивленно выдохнула Розмари. Харт медленно шагнул в гостиную, переводя изумленный взгляд с побледневшего лица Рози на ожесточенная Мика Фрейзера. В голубых глазах застыл вопрос и недоверие. Скулы свело напряжением, губы плотно сжались. «Что происходит, Мари?» — требовательно спросил Эштон. Мик выступил вперед, загораживая собой оцепеневшую розмари. «Ну, конечно!» — насмешливо бросил он. «Ты всегда появляешься без приглашения. И ключики от квартиры сестренки имеются. Такая завидная братская преданность и забота. Мари, у тебя все в порядке?» Не обращая никакого внимания на пропитанные едким сарказмом тон Фрейзера, спокойно спросил Харт. «Было в порядке, пока ты не объявился. А я тут думал, кого нам не хватает для полной гармонии. Вроде все как обычно. Я, моя жена, эта квартира. Но чего-то явно не хватает. Увидел тебя и сразу понял». Мик насмешливо поднял вверх указательный палец. «А, не хватает третьего члена нашей семьи. Вездесущий Эштон Харт собственной персоной. Интересно, а ты всегда вот так входишь сюда? Без разрешения, без звонка? Как к себе домой черт бы тебя побрал?» Или только с тех пор, как я ушел. Теперь ты доволен, Харт?» «Заткнись, Мик». С ледяным спокойствием бросил Эштон. Розмари пришла в себя, но вместо того, чтобы как-то уладить ситуацию, вернулась на диван и взяла бокал с шампанским, с равнодушием наблюдая за происходящим. Мальчики ссорятся, девочки не лезут. «Мари, что он здесь делает?» Обратился к ней Эштон. Женщина улыбнулась одними губами и повела плечами. «Понятия не имеешь. Спроси у него». «Может быть, расскажет», — заявила она. Харт недоуменно уставился на нее, потом на поднос с романтическими атрибутами, на вазу с розами и пиджак Мика, брошенный возле дивана. Недоверие на лице Эштона сменилось презрением и холодной яростью. «Черт, Мари, неужели у тебя совсем нет гордости?» — проговорил он. Женщина подняла голову, взгляд ее был пугающе спокоен. Но на сердце было тяжело и горько. Она бы поняла, если бы другой обвинил ее в том, в чем обвинял Эш. Как он мог поверить слухам и сплетням, зная ее так хорошо? «Зато у тебя гордости хоть отбавляй!» Продолжил изливать свой яд миг Фрейзер. Эштон посмотрел на него тяжелым невидящим взглядом, а там, где должно быть сердце, образовалась дыра, глубиной в пропасть. Пошел ты, Мик!» «Я-то пойду. У меня хотя бы хватает смелости говорить правду». «Что ты знаешь о правде, Фрейзер?» С нескрываемым отвращением в голосе спросил Харт. «У тебя было все, о чем только может мечтать мужчина, и что ты сделал?» вывалил в грязи и растоптал. «Это тебя и бесит больше всего?» «Я имел ее, а ты только смотрел. Восторженный юный щенок, у которого никогда не хватит смелости признаться, что вся твоя забота о ней — сплошная фальшивка и лицемерия. Или ты думал, что я не догадался? Что я так же слеп, как она?» «Не на того нарвался, парень. Я могу отличить желание в глазах мужчины от дружеской привязанности. Ты, как пиявка, присосался к нам, все время болтался рядом, настраивал ее против меня, вмешивался в нашу жизнь». Тебе необходимо чувствовать собственную значимость во всем, что делает Розмари. Ты по-другому просто не умеешь. Признайся, что она твоя единственная одержимость. Ты можешь жениться хоть тысячу раз, но это ничего не изменит, пока ты не отпустишь ее. Как ты думаешь, Харт, почему она осталась одна? Потому что я такой гад и предатель? Нет. Мик издевательски усмехнулся. Потому что ты не даешь ей жить. Ты внушаешь ей лживую уверенность в том, что пока рядом ее замечательный Эштон. У нее все хорошо, никто другой не нужен. Эштон всегда поддержит и позволит выплакаться на своем плече. А что будет, когда Эштона не будет рядом? Когда в сорок лет празднуя рождение твоего очередного ребенка, она наконец осознает, что потратила свою жизнь впустую». «Ты спятил, Мик». Выслушав взбесившегося Фрейзера, холодно ответил Эштон. «Розмари всегда поступает так, как хочет сама. И не я». Никто либо другой не имеет влияния на принятие ее решений. Если бы ты был капельку умнее, то понял бы это. Твоя ревность ко мне так же неуместна, как и обвинение в том, что я разрушаю жизнь Розмари. В отличие от тебя, я желаю ей только счастья и понимаю ее, принимаю такой, как есть. Это и есть любовь, Мик. И все-таки любовь. Я был прав. Усмехнулся Мик. Конечно, я люблю ее. Как иначе? Она родной мне человек. Я знаю Розмари много лет. «Ты опять все перевернул!» «Ты просто трус, Харт!» «Два лицемера! Вы достойны друг друга!» Фрейзер сжал кулаки, сделав рывок вперед. Эштон наблюдал за попытками Мика вывести его из равновесия со снисходительным равнодушием. Ни один мускул не дрогнул на его лице. И Фрейзер отступил. «Я не буду бить тебя!» Огрызнулся он и, развернувшись, резко прошел к дивану, взял свой пиджак и выбежал из квартиры, столкнувшись в дверях с еще одним нежданным гостем. «Что тут творится?» На пороге в ярко-красном платье и туфлях на высокой шпильке стояла растерянная Летисия Антонелли. «Добро пожаловать в дурдом, красавица!» Оскалившись в ядовитую улыбку, бросил Фрейзер, исчезая в коридоре. Девушка неуверенно вошла в квартиру подруги, тихонько прикрывая за собой дверь. Посреди гостиной она увидела Эштона Харта, как всегда сногсшибательно красивого. Сунув одну руку в карман брюк, другой он задумчиво взлохматил свои черные волосы, брови нахмурены, в прозрачно-голубых глазах застывшее выражение. Летисия с трудом подавила в себе желание пригладить торчащие в разные стороны волосы красавца Харта и стереть с идеального лица тревожно-задумчивое выражение. «Ах, эти глаза! Я отдала бы за них полмира!» нараспев проговорила Летисия, безмятежно улыбаясь. «Почему такие мрачные? И что вы сделали с Миком? Он вылетел отсюда, как ужаленный. Отравился собственным ядом. «Привет, Лет!» — кивнул Эш. Она улыбнулась еще шире своими кроваво-красными губами. Взгляд Летисии метнулся к подруге. Розмари по-прежнему невозмутимо пила шампанское и ела фрукты, словно все происходящее ее ни капли не касалось. Антонелли подошла к Розмари и плюхнулась рядом с ней, взяв бокал Мика. «Какая прелесть!» — заявила она, распробовав шампанское. Эш стоял в прежней позе, наблюдая за женщинами со странным выражением лица. «А что празднуем? Полную отставку Фрейзера?» А Эш решил, что воссоединение. Улыбнувшись уголками губ, сказал Рос. Харт нахмурился, шагнув в их сторону. «А что я должен был подумать? Вы двое в романтичной обстановке. Ты отключила телефон. Я думал, что-то случилось, Мари. Зачем ты вообще его впустила? А зачем я жила с ним семь лет?» — вскинула голову Розмари. «И какого черта ты приперся? Тебе больше не о ком заботиться? Я даже могу подсказать имя». «Вот значит, что ты думаешь», — скривив губы, спросил Эштон. Летисия изумленно переводила взгляд с одного на другого. «Спокойнее, котики. Я вообще-то тоже приехала, чтобы тебя поддержать, Рози. Мне ты тоже скажешь, какого чёрта я приперлась? «Нет». Розмари притихла, смущенно посмотрев на подругу, потом на Эштона. «Простите, это Мик. Он столько всего тут наговорил. Почему ты не остановил его, Эш? Он же смеялся над тобой, оскорблял. Нёс всю эту чушь. Он верит в эту чушь, Мари» ответил Харт, опускаясь в кресло и расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «О чем речь?» С любопытством спросила Литисия, засовывая в рот виноградину. Миг заявил, что Эш не дает мне жить своей жизнью, и на самом деле испытывает ко мне далеко не братские чувства. С едкой усмешкой пояснила Розмари. Антонелли задумчиво нахмурилась, а Рос вдруг думала, как во многом ошибалась. Еще час назад она думала, что осталась одна, что потеряла самых близких людей. И вот они все вместе в одной гостиной. «Не такая это и чушь», — неожиданно произнесла Летисия. Розмарь изумленно уставилась на подругу. Та виновата пожала плечами. «Да ладно тебе, я без тайного умысла. Я люблю вас обоих, но это же ненормально, когда двое взрослых людей разного пола, не связанные кровным родством, проводят вместе столько времени. Рози, я не помню ни одного раза, чтобы мы с тобой встретились без Эштона с тех пор, как вы познакомились в том клубе. Если вы не вместе, то постоянно переписываетесь, созваниваетесь, как пара влюбленных подростков». Тут у любого закрадутся подозрения. Тем более у мужа. Мик — говнюк, но он не из тех парней, кто не прочь поделиться своей женой. «Только не говори, что ты поддерживаешь версию Мика!» С негодованием произнесла Розмари. «Я не поддерживаю», — тряхнула черными кудряшками Летисия. «Но понимаю, почему у него возникли подобные мысли. Эш, ты ведь скоро женишься?» Молодая женщина обратила свое внимание на Харта. Тот кивнул. «Через месяц. Ты, кстати, приглашена». «Спасибо, я тронута. Эш, ты видишь, что происходит. Я понимаю, что вам кажутся подобные отношения нормальными, и вы привыкли так жить, но другие не поймут. Твоя жена не поймет. Разберитесь как-то, ладно?» «Ни к чему еще один развод на почве подозрений». «Лейла обожает Розмари. Ей в голову не придет. отмахнулся Харт. Летти смирила его умудренным опытом взглядом. «Сейчас нет», — согласилась она. «А через год? Через два?» когда ей надоест постоянное присутствие Розмарева в вашей жизни». «Что за бред?» — с возмущением возразила Рози. «Да, мы общаемся, но не настолько часто, как тебе кажется. Мы не видимся месяцами». «Загляни в свой телефон, Роз. Пройдись по истории сообщений. А еще лучше открой галерею. Много там кадров где-то вместе с Миком? А с Эштоном? И это, по-твоему, нормально? А Лейли понравится? А твоему парню, если он когда-нибудь появится?» «Вы все спятили», — Отрешенно покачала головой Розмари. «Ладно, я пойду, а вы подумайте над моими словами». Летисия поставила пустой бокал на стол и встала. Проходя мимо Харта, она остановилась и посмотрела на него, провела ладонью по напряженному лицу, потом обернулась и взглянула на Розмари. «Ты не знала, что у нас с Эштоном был роман?» «Конечно, нет. Это он всегда знал, что происходит в твоей жизни. А с чего бы ему скрывать?» «А Лейли он тоже не говорил, не так ли?» А я вот знала, несмотря на то, что не являюсь ему лучшим другом. Я, как никто другой, понимаю, что такое всегда быть только второй». Влетись, перевела взгляд на хранящего молчания Харта. «Что же это, Эш? Чувство вины или стыд? Ты чувствуешь, что предаешь ее, когда спишь с другими? И ты лжешь ей, потому что знаешь?» «О, да. Ты все знаешь, Эш». Холодная улыбка тронула губы девушки. Харт жестко схватил ее руку и убрал от своего лица. «Тебе никогда не понять наших отношений. «Куда уж мне? Вы сами-то разберитесь». Усмехнулась Летисия, проходя к двери. А шампанское было просто супер. Не скучайте. Дверь за черноволосой бестией в красном сгрохотом закрылась. Розмари вздрогнула, пролив несколько капель из бокала на свое платье. Эш, опустив голову, смотрел на свои руки, сжимающие кожаные подлокотники кресла, в котором сидел. Было тихо. Розмари поджала под себя ноги с задумчивым выражением, разглядывая неподвижную фигуру Эштона Харта. «Может быть, в словах Мика и Летисии есть доля истины», — проговорила она напряженным голосом. «Мы никогда не задумывались о чувствах тех, кто рядом с нами. Мы два эгоиста, Эш, зацикленных только на себе, по более случая ставшие заговорщиками и единомышленниками». «Я не эгоист, Мари», — качнул главой Харт. «Но Летисия права. Нам нужно пересмотреть наши отношения». «Каким образом?» — с тревогой спросила Розмари. «Сократить общение, меньше проводить времени вместе». «Ты серьезно? Мы и так нечасто видимся». «Потому что я уезжал, Мари». Эштон поднял голову и взглянул в светлые глаза женщины. «Пора стать самостоятельными. Я не хотел мешать тебе. Я никогда не думал, что Мик так сильно ревновал тебя ко мне. И предположить не мог, что стану причиной твоего развода. Прости, Мари. Я развелась с ним, потому что он изменял мне, Эш. Ты тут ни при чем. «А почему? Почему он изменял? А почему ты не рассказал мне про Летисию?» Прищурившись с подозрением, спросила Розмари. «Я не знаю», — пожал плечами Харт. «Не считал нужным. Это не было романом. Простая интрижка, не более». «И все же, Эш», — настаивала Розмари. «Ты знал обо мне все. Господи, я тебе первому сказала, что собираюсь потерять девственность с Миком. Об этом даже подругам не всегда удобно рассказать, не то что парню, и другие вещи. У меня не было тайны от тебя. Я не просил тебя исповедоваться в каждом шаге. Ты сама захотела» заметил Харт. «И как давно?» «Что?» «Интрижка с Летисией». «Когда?» Еще до твоей свадьбы с Миком», равнодушно ответил Эштон. «Задолго до свадьбы?» — не унималась Розмари. «Накануне», — нехотя выдавил он. «Накануне это за год до свадьбы? За месяц? За неделю?» «Что ты хочешь знать?» — прямо спросил Харт. Рос поджала губы, выразительно глядя на него. Она ждала ответа и знала, что он понял, какого именно. Мы встречались две недели и расстались сразу после твоего бракосочетания с Фрейзером. Почему? Эштон раздраженно фыркнул, посмотрев на нее. Разошлись и все, без причин. Так бывает. Так не бывает. Ты не любил ее, она надоела тебе, не сошлись характерами. Причин может быть масса. Хорошо, мы просто решили взять паузу в отношениях, а она затянулась. Потом Летиса завела роман с другим парнем, а я подцепил хорошенькую студентку. Наши пути разошлись, вот и вся история. А почему она обвиняет меня? Откуда мне знать? Послушай, уже поздно. Я поеду домой. Лейла будет волноваться. Конечно, поезжай. Поспешно кивнула Розмари. Передавай Лейле привет. Она не говорила, что вчера мы выбрали ей чудесное свадебное платье. Нет, но она сказала, что ты обещала сделать для нее фотосессию. Хмуро ответила Эштон, вставая на ноги и поправляя рубашку. Я считаю, что это лишнее. Лейла решила покончить с карьерой модели. Это ты решилешь Эш. Позволь ее мечте исполниться. Всего одна фотосессия. С тебя не убудет. Откуда такая трогательная забота о моей невесте?» Подозрительно спросил Харт. «Мы скоро станем одной дружной семьей, а я всегда беспокоюсь о своих близких. Не переусердствуй, Мари. Доброй ночи. И не пей много. Утром будет голова болеть».